Глава двадцать первая. Кэлвер Даржерон был безупречен. Он пришел с букетом нежных розовых роз в красивой плетеной корзинке и долго, ведь евато, расшаркивался перед родителями. А когда я спускалась по лестнице в холл, так он на меня смотрел, что я даже усомнилась в его намерениях. Родители были в полном восторге и ушли еще до того, как мы вышли из дома. «Благодарю за цветы», — улыбнулась я дракону и украдкой запихнула в корзинку книгу, которую прихватила с собой на всякий случай. Просто вспомнилась, как мило смотрелась та брюнетка, в которой спешил Таймус, когда я остановила его, чтобы избавиться от Кэллиана. Она как раз сидела на скамейке и читала. Вот я и взяла первый попавшийся томик из тех, что мама отложила для себя, и оставила на столе в библиотеке. «Вы сегодня особенно хороши, леди дарина Сделал мне комплимент Кэлвер, помогая забраться в карету. Я дождалась, когда он усядется напротив, и с прющером спросила. «Вы же помните наш уговор?» «Да, да, конечно», — улыбнулся он. «Можете не переживать. Мое сердце принадлежит другой. Но вы сегодня действительно просто обворожительны. Ваш возлюбленный будет сражен на повал». «Предлагаю перейти к более неформальному общению», — выдавила я ответную улыбку. «Нас теперь связывает сговор», — Это веский повод, чтобы стать друзьями. — Идарина, мне кажется, или вы что-то утаиваете? — Приощерился Келвер. — Вы слишком нервничаете. — Ну, знаете ли, я не каждый день обманываю родителей. — Натянуто хмыкнула я, схватив корзинку с цветами и поставив ее на колени. — Идарина, протянул Келвер, — я рад стать твоим другом, но надеюсь, ты не задумала какое-то безрассудство. «Ты не сбежишь?» «Нет, конечно», — фыркнула я. «В саду разойдемся, но через два часа встречаемся на входе и едем обратно. Родители будут ждать, чтобы ты передал меня им из рук в руки». «Хорошо», — кивнул Келвер. «Не хотелось бы, чтобы наши родители что-то заподозрили раньше времени». «Хм, раньше времени?» — переспросила я. «И что же ты задумал?» «Уверяю тебя, это не затронет», — ответил Келвер. «То, что я задумал, требует какого-то времени. Я предупрежу». «Хорошо», — кивнула я. А мысленно сделала пометку. Нужно поспешить. Келвер явно задумал какое-то безрассудство вроде тайной женитьбы. После этого я уже не смогу прикрываться встречами с ним. На входе в сад мы разошлись в разные стороны. Келвер поспешил к уже ожидающей его возлюбленной, а я... Я целенаправленно пошла к той самой скамейке, на которой сидела, когда Таймус подкрался ко мне в прошлый раз. Села, поставила рядом корзинку с цветами, расправила подол платья и достала из корзинки книгу. Для проходящих мимо я должна выглядеть увлеченной чтением юной девушкой, беззаботной, наслаждающейся прекрасной погодой и книгой. Ожидание — такая гадость, от которой портится настроение, нервы начинают шалить, а мысли пляшут, и закручиваются клубком шипящих змей. Чтобы хоть как-то отвлечься, я действительно начала читать. И поняла, что мама у меня оказывается любительница любовных романов. Знал бы папа, что она читает. Да будь я той самой юной дебютанткой, открыла бы для себя много нового. Нет, книга не была непристойной, но сюжет, запретная влюблённость, встреча украдкой, побег от родителей — слишком для меня. Закрыла книгу и зажмурилась. «Не хочу это читать. Уверена, в финале этой придуманной истории все будут счастливы, но в жизни все не так». «Глупость», — прошептала, запихивая книгу в корзину с цветами. «Неужели так неинтересно?» — прошептали мне на ухо. «Я как-то даже не хотела этого, но само собой получилось. Сжала книгу посильнее и ударила ею через плечо. «Ай, за что?» — послышала сзади, чтобы не подкрадывался пробурчала я, пихая книгу в корзину. «Цветы мнёшь», — заметил Таймус, усаживаясь рядом и потирая плечо. «Не ты же подарил, вот и не переживай», — ответила я. «Учту, в следующий раз подарю», — улыбнулся он. «Вот уж не надо», — закатила я глаза. «Цветов мне и так хватает». «Заметил, корзинами носят», — недовольно проворчал он. «У нас деловая встреча». — напомнила я рожеволосому дракону. — Да уж, дело не в проворот, — кивнул он. — Какое именно сегодня будем решать? — Я предлагала сделку, — покосилась на него. — Слушаю внимательно, — кивнул он. — Ты хотел узнать, что именно я делаю со временем, так? — развернувшись к нему, спросила я. — По-прежнему жажду узнать, — подтвердил Таймус. — Так вот, я расскажу все, но многозначительно произнесла я. «О, торговаться будем? А я весь такой не готовый. весело проговорил Таймус. И подался ко мне, пристально уставившись в глаза. А я просто растерялась. Он вел себя совсем не так, как раньше. Складывалось такое впечатление, что ему уже и не интересно, что именно со мной произошло. А это мой единственный козырь. Больше мне нечем его привлечь, И заставить сделать то, что мне нужно. Тебе уже не интересно, откуда я взялась, и почему все меняю? спросила осторожно. Почему же очень интересно, улыбнулся он. И ты готов сделать то, что мне нужно, чтобы получить ответы, прищурилась я. Зависит от того, что именно попросишь, перестав поясничать, напряженно произнес он. Примени на мне еще раз свою магию, как тогда ночью, выпалила я. Зачем? — нахмурился Таймус. «Так нужно», — уклончиво ответила я. «Я вдруг поняла, что если скажу правду, он не поможет. Он же радеет за то, чтобы ничего не менять, а я хочу изменить будущее родители, чтобы спасти их». «Кому и для чего это нужно?» — спросил Таймус. «Мне, для того, чтобы спастись», — выпалила я. «Если ты не поможешь, со мной может случиться что-то очень плохое». И тогда я уже не смогу ответить на твои вопросы. И да, ты понимаешь, что просишь меня сделать то, что идет в разрез со всеми законами времени. Встав со скамейки, сухо произнес Таймус: «Мое заклинание действует на тебя не так, как должно. Ты загадка для меня и пользуешься этим. Что именно произошло с тобой, когда я применил заклинание в прошлый раз? Что произошло? Да так, сущий пустяк.» я всего лишь вернулась туда а где должна быть вот только судьба видимо решила иначе она хочет чтобы я изменила свое прошлое и если на моей стороне сама судьба я должна попытаться спасти родных я вернулась в ту точку времени где должна быть проговорила тихо опустив взгляд врать было сложно примени свое заклинание еще раз и возможно все восстановится нет как приговор прозвучал его ответ. «Я не хочу, чтобы ты возвращалась туда, откуда пришла». «Но почему?» — воскликнула я, тоже вскочив со скамейки. «Ты же хотел вернуть все, как было». «Уже не хочу», — ответил он. «И исчез».